Когда строилось Адмиралтейство, на дворе здания накопилось множество щеп, которые страшно затрудняли проход и тормозили работу. Жителям Петербурга было объявлено, что желающие могут даром брать щепы в Адмиралтействе. Съехалось много телег и сделалась невразимая теснота. В это время показался в своей одноколке государь, приехавший поглядеть работу При въезде на подъемный мост, ведущий в Адмиралтейство, царский денщик закричал встречному возу с щепами. «Эй ты, поворачивай назад!» «Молчи!» — остановил Петр. «И того ты -то не можешь рассудить, что нам с Одноколкой гораздо легче повернуть назад, чем ему!» тот же государь слез с Одноколки и с помощью денщика поворачивает ее назад, пропускает воз, садит снова и уезжает. С возом щеп ехал слуга одного секретаря по имени Ларион. Спустя несколько времени Петр снова встретился с ним на том же мосту. Ларион по-прежнему вез щепы. Государь уже въехал на мост, а Ларион только подъезжал к нему, и Петр поэтому начал кричать, чтобы он остановился. Ларион не останавливается и продолжает путь. Поравнявшись с возом, государь узнал Лариона и спросил, «Ведь, кажется, для тебя на днях я поворотился одноколку, и чтоб возможно было нам разъехаться. Для меня. Но тогда ты первый въехал на мост, и поворотиться тебе было уж неудобно, а теперь ты видел, что я прежде тебя въехал. Между тем ты только что подъезжал к мосту, и поворотиться мне было уж неудобно, я же кричал, чтоб ты остановился и пропустил меня. Однако ты, несмотря на это, не останавливайся, едешь. Виноват». — отвечал слуга. — Так надо, чтоб ты это помнил и не озорничал впредь, — сказал государь и тут же дал ему несколько ударов палкою, приговаривая. — Не озорничай, не озорничай, пропускай того, кто прежде тебя въедет на мост. В Новгороде Петр получил известие о страшном поражении русских войск под Нарвой о пленении почти всей армии герцога Крова и гибели казны, обозов и артиллерии. Царь очень огорчился, но не пал духом. Его заботила только мысль, откуда достать пушек своей меди не было, а привести из соседних государств надо много времени. Задумчиво глядел он в окно, не зная, чем поправить дело. Вдруг он видит какого-то человека... В простой одежде, расхаживающего перед царскими окнами. — Эй ты, что тебе надо, — крикнул царь из окна. Человек подошел и низко поклонился. — Я пришел помочь тебе, батюшка царь. — Прикажи всемилостивейший государь прежде поднести мне рюмку вина. Умираю с похмелья, а денег нет ни полушки. Царь велел ему дать добрую чарку Анисовки. «Ну, — но теперь говори, — приказал он. «Ваше Величество думает теперь о потере артиллерии и где взять меди на вылитие новой. Ну, что ж, ждали? Прикажите, государь, подать другую чарку. Истина не обхмелился одной». Царь поморщился, но приказал подать еще чарку о «Теперь доволен», — сказал обхмелившийся рабочий. «Меди, государь, у тебя много, а нечего об ней тужить». — Сколь ненужных и лишних при церквах колоколов, многие из них разбиты и негодны к употреблению, что тебе мешает взять хоть половину из них и перелить в пушки? После, одолев противника, из его же артиллерии можешь вылить взятые колокола. Петр улыбнулся на это предложение и произнес — Камень, его же не брегаш, а зиждущийся и бысть во главу угла. Давший совет человек с пушечным мастером, царь щедро наградил его и точно исполнил поданный им совет. Петр терпеть не мог, если прохожие останавливались перед ним, не имея к нему никакого дела. «Эх, брат, — говорил он тазею, у тебя свои дела, у меня свои. Зачем тратить время попсту? Ступай к своей дороге!» Он запретил снимать шапку перед его дворцом, говоря по этому поводу. Какое различие между Богом и царем, когда будут воздавать равное обоим почтение, оказывает дому моему бесплодную почесть, в жестокие морозы обнажая голову вред для здоровья, которые мне в подданных милее всяких пустых поклонов менее низости, более усердия к службе и верности государству? И по мне вот почести, которых я хочу».